Спальные ангелы Вегину Огни, медыни, а может, волги, Стакан на ощупь спят молодые На нижней полке в вагоне общем. На верхней полке не спит подросток, С ним это будет, напротив мать его Кусает простынь, но не осудит. Командировочный забился в угол, Не спит с О чем он думает под шепот в ухо? Они уснули. Огням качаться, Не спать родителям, Не спать соседям. Какое счастье! В словах спасительных «Давай уедем!» Да хранят их ангелы спальные, Качав и плакав на полках спаренных, Как крылья первых аэропланов.